анархист – а н т и г о м и н и т Примечание. а н т и г о м и н и т По-гречески – отвратительно безобразный человек. Котелок отнесся к его словам равнодушно. Видимо, его познания в греческом уступали латинским. Зато тот, что стоял справа, оживился и печально протянул. «Бог ты мой! Клаус, как несправедлив!» к эксплуатируемым б у р ж у а з н ы й мир. Мы, идейные анархисты, вынуждены слоняться по унылым аллеям без гроша в кармане, а этот буржуа, у которого наверняка много интересного в карманах... «И ценного, товарищ Гуга», — уточнил Клаус. «Да, и ценного. Так вот, этот зажравшийся, патентованный буржуа преспокойно восседает себе в этом роскошном... «Бельведери? Лакая шампанское?» «И пудрит мозги очаровательной дамочки», — поддержал третий. «А дамочка сверкает бриллиантами, награбленными у трудового класса», — сказал Клаус. Другими словами, мое развитое классовое чутье мне подсказывает совершить немедленную социализацию содержимого карманов этого франта, равно как и б л и с к у ч е к из дамочкиных ушек, а также с ее лебединой ш е й к и Боже, как безошибочно и последовательно твое классовое чутье, Гуга! Они подхватывали друг у друга реплики, как опытный и хорошо сыгранный оркестр, цедили слова вяло, со злобой, несомненно, пытаясь нагнать страху на случайные жертвы как раз этой л е н е в о й бездушностью. Сабинин уже сталкивался с подобным в России, когда в Нижнем. Ну, положим, он не столь уж последователен, товарищ Клаус, вмешался третий. Как учит нас, товарищ Август Бебель. В своем классическом труде «Женщина и социализм» социализацию женщин тоже следует уделять внимание. На мое мнение, дамочку тоже следует социализировать, не сходя с этого места. Посмотри, какова фигурка, каковы грудки. «А не пойти ли вам, сударь, к чертовой матери?» по-прежнему спокойно сказала Надя. Она, правда, употребила гораздо более смачное прилагательное, не имевшее отношения к нечистой силе, зато вплотную связанное с эротизмом. Сабинин а т о р о п е л не ожидавший, что такое может сорваться с ее нежных губ. «Ух ты!» — восхищенно в о с к л и к н у л Клаус. «А дамочка-то, похоже, видывала виды». Неуловимо быстрым движением, выхватив из-под пиджака раскрытый складной нож, он прикрикнул уже без всякого ломания. «Сиди спокойно, Франтик дохлый, тогда смотришь и живы останетесь, и заранее выверни карманы, чтобы не возиться. А ты, к р а с о т о ч к а лучше ложись-ка сама, да смотри у меня, чтобы...» Привычным движением Сабинин сунул руку под пиджак, зорко сторожа их д в и ж е н и е И опоздал. Справа от него дважды ударил браунинг, негромко, хлестко. Клаус, подломившись в коленках, грянулся на доски так, словно уронили с высоты мешок зерном. Нож отлетел в сторону, и Сабинин, с к о ч и в не теряя времени, отбросил его ногой под стол. Взял на прицел оставшихся, о торопило застывших в проеме. Клаус, громко шипя сквозь зубы от боли и обеими руками ухватившись за правую ногу, корчился на полу. Как ни странно, он не орал в голос, хотя ему было, несомненно, больно. Битый волк, надо полагать, даже в таком положении не хотел лишнего шума. «Ну что, гротескная пародия на анархистов, без всякого волнения, — сказала Надя, — продолжим теоретический диспут. Не надо». пропыхтел Клаус. «Извинений цопросим, кто ж знал? Словами можно было объяснить. Полить кивыср и замолчал, справедливо опасаясь ожесточить еще более своего хорошо вооруженного противника. «Считаю до десяти», — хладнокровно сказала Надя. «А если на счете одиннадцати ваши морды еще будут маячить в пределах видимости...» «Гробовщикам работы прибавится, но...» ну?